Часть вторая. Уйти или остаться. Глава 1. Внутренний конфликт женщины. Недавно я сидел в ресторане возле окна, наблюдая за монтажом летней веранды. Пил кофе и дописывал историю о мужчине с внутренним конфликтом. Перечитав, подумал: а как это проживает женщина? Я размышлял на эту тему, как вдруг ко мне подошла женщина лет 55-57 и спросила. «Это же вы?» Я улыбнулся. «Зависит от контекста». Она поняла ситуацию и поправилась. «Это же вы психолог?» «Я подписан на вас. Хотела поблагодарить за слова из ролика про женщин. Для меня это было очень ценно». Я поблагодарила ее в ответ. В голове метнула мысль спросить, нет ли... У нее свои истории с подобным внутренним конфликтом. Я задал вопрос, на что она, немного смутившись, ответила. «Знаете, Андрей, мне повезло, и у меня таких мук выбора не было. А вот у моей подруги все иначе. Мы как, как раз обсуждаем ее ситуацию. Позвать ее? Может, вы поможете?» «Конечно», — ответил я. Она привела подругу Эо. Элегантная женщина с безупречной осанкой. Ухоженные руки и кожа, благородная седина, которую она явно не стеснялась и не стремилась спрятать. Мягкие черты лица. Легкие морщинки лишь подчеркивали ее индивидуальность, внутренний свет и мудрость прожитых лет во взгляде. Было видно, что она была очень красивой женщиной в молодости и смогла как-то очень изящно перенести эту красоту и взрелость. Движения плавны и грациозны, а в манерах какой-то особенный шарм, который нельзя подделать. Я четко понимал, что утонченность пришла к ней с пониманием себя. Она уже не спешила, а жила в размеренном ритме, который выбирает сама. И в этом была ее подлинная красота. Я был очарован ее безмятежностью и благородством, не показным, а глубоким и искренним, рожденным опытом, любовью, возможно, разочарованиями и победами. В ее глазах светились легкая грусть и теплая доброта. Она поздоровалась со мной и тактично присела рядом. Я слушал ее историю и любовался ей. Надеюсь, и вы с интересом и переживаниями послушаете то, что случилось с ней на протяжении ее жизненного пути, возможно, на пути к вам. Я вспоминаю день, когда стояла на балконе, укутавшись в Оренбургский платок. У любимой чашки с изображением вены — ни чая, не кофе, а белое вино. Не знаю, почему налила его не в бокал, не могу это себе объяснить. Помню, как смотрела на облака, отчаянно убеждая себя, что все в порядке. На улице весна, в которой я совсем не участвовала, а во мне зима. Холодная, зябкая и бесконечно тихая. Я больше не люблю его. Эта мысль сидела во мне, как глубокая заноза, которую боишься тронуть, сжимаясь от предвкушения боли. Но она есть, и я ничего не могу с ней поделать. Словно вирус, поселившийся в моей голове, и ничто его не извлечет Это постоянное чувство... Точила меня, как вода камень, Пока не расколет его пополам Или не сделает в нем дыру. Стояла, гадая, когда исчезла любовь. Может, когда он в очередной раз Не заметил, что я плачу? Когда я стал разговаривать с собой В тишине чаще, чем с ним? Может, когда или просто прошло? Может, так тоже бывает? Раз — и все закончилось. Без причин, без трагедии. Чёрт, а ведь именно это и страшно, что без трагедии. Я так хотела уйти. Представляла, собираю чемодан, выхожу за порог, иду через парк, и воздух вдруг становится легче. Но тут же удар ножом в грудь. А дети? Лишу их отца, разрушу все представляла их: кроватки, запах волос, его вечерние сказки в полуголоса. Наш дом построен из зарплат, кредитов, усталости и надежды, что потом будет легче. Потом это пресловутое потом. Я так боялась все это разрушить, но не могла и остаться мне. Мне было плохо, каждый день был похож на предыдущий, где я предавала себя Просыпалась чувством, что живу не свою жизнь. Вроде бы все есть. Хороший дом, дорогие машины, украшения, порядочный муж, прекрасные дети. А я хочу не этого. Ничего не радует, играю роль, а не живу. Сердце словно зажали в тиски, убеждаю себя потерпеть еще чуть-чуть, потому что так надо, что лучше для детей. Понимаешь, Андрей, проблема усугублялась еще и тем, что он не был плохим. Он был замечательным, но мне стало скучно. Если бы изменял или орал, ушла бы легко, не оглядываясь. Думала, что мне будет легче, если узнаю, что у него кто-то есть. Даже, признаюсь, пыталась аккуратно его с кем-то познакомить. Бесполезно, конечно, он просто стал для меня чужим. Мы застряли между прошлым «мы» и будущим, которого уже не будет. Я была с ним и в то же время одна. Иногда казалось, выберу себя, сделаю больно всем. Мои дети ведь не заслуживают матери, которая по вечерам стискивает челюсть, стараясь не заплакать. Но ведь они не заслуживают развода. Я просто не понимала, где правда — Где выход, где я сама? Меня разрывало изнутри, стала нервной, взорвалась по любому поводу, хотя раньше такой не была. Я хотела сделать выбор, но внутри шла война, и я не знала, кто из нас выживет, если я все же решусь. Иногда хотелось просто исчезнуть, чтобы вообще ничего не выбирать, не разрушать, не врать. В этом состоянии я жила месяцами, но однажды судьба вмешалась, не дождавшись моего решения. Помню, как однажды проснулась все от той же внутренней тревоги и боли. Тяжесть в груди будто меня опустили в ледяную воду и забыли вытащить. Внутри все сжималось и колотило. Я встала, надела халат и молча пошла на кухню, как призрак. Он уехал на работу, дети в школе. Все дышало пустотой, и я вдруг поймал ощущение — я не дома. Просто в стенах, которые больше меня не держат. Мысль прервал звонок телефона. «Алло? Здравствуйте, это больница. Ваш муж попал в аварию, он жив, но в тяжелом состоянии». Судьба не постучала, она ворвалась. Грубо, жестко и бесповоротно. Как цунами сносит старый дом. Я стояла и молчала. Внутри все рассыпалось. Мир замер, потом закружился беззвучным диком вое. Не помню, когда ехала, помню белый коридор, резкий запах амиаг и его лицо уязвимое, бессознательное, с капельницей, как у старика. Мне стало страшно. Он всегда был неразрушимым крепким уверенным а теперь зависел от врачей и от судьбы от меня я молча села рядом взяла его за руку она была теплая но будто чужая заплакала не от безысходности а от страха, а что если я уйду а он не проснется проснется а я все равно уйду, но трагедия в другом я я все еще понимала что не люблю его не так как раньше не так как он теперь возможно будет нуждаться и этот груз стал в сто раз тяжелее грустно и больно осознавать что вмешательство судьбы не принесло мне освобождения оно дало новое испытание я не могла уйти сейчас вот так сломав его пока он на грани не прощу себе, но я понимала и другое Жизнь все равно потребует ответа. Могу быть рядом, заботиться, отложить уход. Но молчать я больше не в силах. Твердо решила, когда он начнется, ему станет легче, скажу правду. Авария показала жизнь хрупка, и тем ужаснее ложь в ней. Пусть будет больно, пусть все рухнет, но я хочу быть живой по-настоящему, а не в роли. Он очнулся через пару дней. Слабый, измученный, но живой. Я сидела рядом с каким-то внутренним спокойствием, словно знала, что так и будет. Он посмотрел на меня иначе, будто видел впервые за долгое время. «Привет», — прошептал он. «Ты здесь?» «Я здесь», — ответил я, и не солгала. После этого разговора в палате что-то изменилось. Он стал... Прежним, все таким же сдержанным. Мне казалось, я тоже. Но что-то сдвинулось. Первые дни, даже недели, были тихими. Я помогала, заботилась, молчала. Будто вот делала это не для него, а для себя. Отдавала долг напоследок, чтобы облегчить свое грядущее признание. Молчание между нами давно стало привычным. Но теперь оно было другим. Не от холода, а от напряженного ожидания. Я больше не делала вид, что все хорошо, да и он больше не играл в прежние мы. Мы существовали рядом иначе. Без иллюзий, без страха, без ненужного спасания друг друга. Это было похоже на осень. Все умирает, но в этом есть что-то глубокое и честное. Я начала вести дневник. Записывала каждый день свои страхи, гнев, усталость, надежду. Однажды написала, «Я не обязана выбирать между собой и семьей. Я обязана быть живой ради всех нас». Сердце глухо стукнуло, как колокол. Это был мой долгожданный ответ. «Я не обязана рушить, чтобы быть собой». Не обязана оставаться ради детей или уходить во что бы то ни стало. Я обязана быть честной с ними, с ним и прежде всего с собой. Он, видимо, чувствовал это. Однажды вечером, когда дети уснули, и он вышел из детской, держа в руках книжку сказок, и спросил, «Ты хотела уйти?» Я опешил от неожиданности. «Да. Как ты понял?» «Почему осталось авария?» «Ясно». Он кивнул. «Без упрёк. Ты меня больше не любишь?» «Не знаю. Но не так, как раньше. Но ты заботишься?» «Потому что ты все равно мне важен. Ты не чужой, ты часть моей жизни. Как отец моих детей, как родной человек». А ты? А я устала быть не собой, устала разрываться, устала врать тебе и мучить себя. Мы говорили всю ночь без обвинений, без упреков, словно хотели высказать всю правду без остатка. Первые за много лет были живыми, оголенными, честными. Он сказал, что чувствовал это давно, что тоже терял меня и себя в гонке надо. Должны, семья прежде всего. Он плакал, я тоже. Держались за руки, понимая, это не возвращение, это прощание, дающие обоим шанс не умереть внутри. Мы благодарили друг друга за то, что у нас было, со слезами на глазах, сожалея о том, что не смогли сберечь. Я предложил разъехаться в разные квартиры, не как враги, а чтобы сделать паузу. Он сказал, не надо. Я сам иду. Оставайтесь с детьми, они тут привыкли. Они не виноваты. «Как думаешь?» — продолжил он. «Может, попробуем снова?» «Можем попробовать по-новому», — поправила я. «Но уже не как пара, а как два человека, у которых было много общего и осталось уважения. И теперь, возможно, что-то другое, новое». «Мы расстались не в ссоре, не в войне». Была обида, грусть, печаль. Постарались остаться рядом, как родители, союзники, как те, кто прошел через ад, но не разрушил друг друга до конца. Конечно, дети задавали вопросы. Мимо них это не прошло, хоть мы и старались. Объяснили им, что теперь живем в разных домах, но они у нас одни, и мы любим их одинаково, и всегда будем их родителями. И знаешь, что странно? Они справились лучше нас потому что дети чувствуют правду, даже если она болезненна и любят ее больше, чем красивые декорации. Прошло время, я заново училась быть собой, без роли, без ожиданий. Иногда было одиноко, страшно, пусто, но впервые казалось по-настоящему свободно. Периодически я плакала в пустой квартире, а потом включала музыку и вытирала слезы. Да, я сама выбрала эту боль, но это не значит, что ее не должно быть. Надо просто пережить это, — говорил я себе. Мне кажется, что он тоже стал другим. Мягче, спокойнее. Мы иногда встречались с детьми, разговаривали, смеялись. Уже не как бывшие, а как люди, прошедшие вместе важный путь и сумевшие его отпустить. Он иногда заезжал, мы общались спокойно. Иногда тепло, иногда чуждо, мы оба менялись каждый по-своему. Я не думала тогда о новом романе, не знала, хотела ли новых отношений, но я точно была уверена, мой путь не в том, чтобы убежать или остаться, а в том, чтобы быть живой, честной и открытой даже в боли, даже в потере. Иногда решение не звучит как «да» или «нет». Иногда это тишина, в которой ты, наконец, слышишь «вот ты». Ты есть. Теперь иди. Это нелегкий путь, зато он настоящий. У каждого из нас была своя жизнь, каждый учился жить друг без друга. Прошли годы, много событий. Эмоции тех лет давно улеглись, дети выросли, дом, в котором мы жили, опустел. За это время я сменила не один город, пожила в разных странах. В моей жизни были другие мужчины, отношения и даже... Даже чувства. Но ни один из них не знал, как я пью кофе, как быть рядом, когда болит душа. Никто не видел меня с той стороны, с которой даже я сама когда-то боялась смотреть на себя. И вот однажды, ранней осенью, я гуляла по Вене. Хлынул ливень, я промокла и забежала в кафе. Стояла чашка ароматного травяного чая, смотрела на запотевшие окна. Капель дождя собирались и скатывались, оставляя после себя дорожки, словно следы из прошлого. И вдруг я поймала себя на мысли, что... Вспоминаю его. Не по привычке, не с тоской, а с мягкостью в сердце и легким чувством сожаления. Я так давно о нем не думала. Вспоминала, как он клал руку мне на колено в машине, будто не, не означай. Как молча... Приносил плед, когда я засыпал на диване. Как вел машину, когда мне было плохо, и просто молчал рядом. Как ночью ездил за шелком, когда я была беременна. Ни герой, ни романтик, без маски и лицемерия. Обычно мужчина простой и настоящий. В этот момент за окном грел гром такой силы, что задрожали бокалы на барной стойке. Меня словно ударило молнией. По груди прошел ток, запустив сердце заново. Я вдруг поняла. Я тогда его не разлюбила. Я потеряла себя и потому не могла любить. Было не из чего брать. Я утратила себя. Истонченную, сгоревшую, забытую. Потому все, что он делал, казалось чужим, будто мастер пытался оживить куклу. А теперь я снова была собой, снова могла чувствовать. И в этом новом «я» я поняла, что не забыла его. Я снова его любила. Не как раньше, через нужду или страх, а как человека, который был частью моих корней, моей жизни. Как того, кто был рядом, несмотря ни на что. Прилетев в Москву и сев в такси, сразу позвонила ему, не думая о том, как мы встретимся, есть ли у него кто-то, что я ему скажу. Просто хотела услышать его голос. А он ответил. Голос был все такой же, чуть постаревший, уставший, грубый, но такой родной. «Привет. Это я». Дрожащим от волнения голосом промяблила «я». «Я знаю», — тихо ответил он. Пауза. Затем я сказал. «Я... Иногда думаю о тебе. Я... Я... «Я тоже», — спокойно произнес он. «Хочу встретиться. Не знаю, зачем. Просто хочу». Он не спросил, зачем. Сказал, «Хорошо». «Завтра?» «И вот сегодня то самое завтра», — сказала она, со слезами глядя на меня. «Боюсь. Волнуюсь. Не знаю, что сказать. Пришла сюда заранее, встретилась с подругой для поддержки. Не понимаю, простит ли он меня». Нужно ли ему все это? Волнуюсь, как девочка, перед первым свиданием. Вам нужно его прощение или понимание? спросил ее я. А разве это не одно и то же? удивилась она. Простить значит понять, а понять бывает очень сложно, ответил я. Мы, обменялись еще пару фраз, как вдруг в ресторан зашел тот самый мужчина, посидевший с морщинами, но для нее это был он. Они молчали минут десять. Она смотрела на него, будто все это время смотрела внутрь себя. И только теперь смогла перевести взгляд наружу. «Знаешь, я ведь тогда не разлюбила тебя», — сказала она наконец. «Я разлюбила себя. Ушла, потому что не могла дышать. Забыла, кто я. Мне было очень плохо. Он кивнул. «Да, помню», — тихо произнес он. Его взгляд был нежен и молчалив, хотя и было видно, что он скучал. Я была такой дурой, не понимала главного. «А теперь понимаешь?» «Теперь да», — сказала она и замолчала. Он долго смотрел на нее, потом взял за руку, как прежде, но... Иначе, без претензий, без ожидания, просто как точку опоры. «Знаешь», — сказал он, — «я рад тебя видеть». Честно, не ждал, но и не забыл. И в этот момент она поняла. Она не хочет вернуть старое. Хочет попробовать построить новое из обломков пережитого понимания. Не снова вместе, а по-другому. Тем более теперь, когда она снова целая. Я сидел и смотрел на них, на пожилую пару, которой нужно было расстаться на много лет, чтобы соединиться вновь. Размышлял, что ждет их впереди и будут ли они жалеть о потерянном времени. Как бы мне хотелось поговорить с ними о том, как прошло это время для него. Попросил управляющего сделать им подарок, ужин за мой счет. Пусть будет так. Я искренне надеюсь, что они будут счастливы. Уверен, они заслужили это вместе. Когда нам плохо в отношениях кажется, что чувства ушли, а внутри пустота и выгорание, важно остановиться и задать себе честный вопрос. А где я в этой жизни? Жив ли я сам рядом с этим человеком? Иногда мы думаем, что разлюбили партнера, но на самом деле потеряли контакт с собой перестали слышать свои желания, мечты, замечать границы. Стали давать, доказывать, тянуть, исчерпали себя и виним другого. Любовь не может жить там, где нас самих нет. Иногда нужно уйти, чтобы вновь встретиться с собой. Иногда остаться, но начать жить иначе. А иногда просто дать себе время без резких решений и бегства. Истинные чувства не исчезают бесследно, они могут затихнуть, заслоненные болью, но если под ней еще осталось тепло, они могут и вернуться. И только когда вы станете вновь самим собой, живым, чувствующим, свободным, то сможете понять, это был не конец. Это была пауза, в которой вы учились слышать себя да долго, больно не сразу. И тогда, возможно, рядом окажется все тот же человек, но уже в новой истории. А возможно и нет. Но главное, вы вернулись к себе, а значит, способны снова любить по-настоящему.